Глава 14. Необходимые навыки Мы привыкли к жизни нашего маленького аэродрома и к новым обычаям, работали добросовестно, самолет требует бережного отношения к себе, приучает к дисциплине. Даже Петраков стал неузнаваем, куда девалась его лень. Правда, ему было трудно, сказывались пробелы в теоретических знаниях, к которым он еще недавно относился с пренебрежением, теперь он расплачивался за это. Во время наземной подготовки Петраков часто допускал ошибки, и ему чаще, чем другим, доставалось от инструктора. «Мы долго возились с посадкой в самолет. Сначала садишься неуклюже, делаешь много лишних движений. Надо знать, куда ставить ногу, как влезать в кабину, садиться». «Это должно стать привычкой», – твердил Кальков. «Нужно на земле отработать все необходимые навыки, научиться правильно вести себя в полете, потому что в воздухе нельзя тратить время на размышления, сжечь бензин впустую». Наземная подготовка проходила так. Подойдешь к самолету и обращаешься к инструктору по всем уставным правилам. Товарищ инструктор, учлет Кожедуб, разрешите садиться. Кальков медленно повернет голову, осмотрит с ног до головы и скажет басом «Садитесь». Привяжешься, быстро осмотришь кабину, проверишь сектора, приборы, движениями руки и ног на ощупь убеждаешься в исправности рулей управления. Товарищ инструктор, рапортуешь снова, учлет Кожедуб, готов к полету. Разрешите выруливать. Инструктор отвечает в рупор. «Выруливайте!» Благодаря ежедневной наземной тренировке я уже чувствовал себя в самолете уверенно и привык все делать по порядку. Достиг того, что называется автоматизацией движений. Синяя книжечка, КУЛП, курс учебной летной подготовки, изучены мною от корки до корки. Всю работу по обслуживанию самолета мы выполняли сами. Подготавливали материальную часть, проверяли приборы, под руководством техника ремонтировали детали, ежедневно мыли и обтирали машину. приводили в порядок инструменты. Группы соревновались между собой, и я испытывал большую гордость, когда наша группа попадала на красную доску. А это случалось часто. Большинство учлетов успешно закончило наземную подготовку. Инструктор следил за каждым из нас, а с отстающими занимался отдельно. Но если он видел, что учлет работает плохо, то предупреждал. Не подтянитесь, отчислю. Даю неделю на испытание. Двое из нашей группы были отчислены. Они упрашивали Калькова оставить их условно, дать испытательный срок, обещали подтянуться. Но наш строгий учитель был неумолим. Толку из вас все равно не выйдет, даром бензин на вас сжечь нечего. А в техникуме в это время начались экзамены. Готовлюсь к ним ночами. И даже когда мы едем на аэродром, я повторяю в уме формулы, расчеты, правила, не имеющие ничего общего с авиацией.